Странника в истории с очередной поваленной башней интересовало другое. В отличие от толпы, он знал, чьих это рук дело. Согласно донесениям охраны, возле башни был замечен человек огромного роста и довольно странной внешности, нетипичный для уроженцев империи. Агент, писавший сообщение, заподозрил в нем горца. Для странника же было очевидно, что этот необычный подпольщик такой же горец, как и он сам. Разосланная по всему региону агентура прочесывала вдоль и поперек окрестные городки и лесные деревни, надеясь обнаружить след загадочного подпольщика. В ожидании известий шеф контрразведки в одиночестве сидел в темном зале, Вперев не взгляд в видеозапись приезда на Сача в Харрак. Вот подъезжающий кортеж, вот мэр со свитой, вот атр, отталкивающий в сторону шефа, бегущий со всех ног, спеша выбить мину из рук Керронесса. Ларец падает, но не закрывается. Крышка подпружинена, она ставит адскую машину на боевой взвод. «Для того, чтобы привести взрыватель в действие, нужно сделать именно то, что сделал мэр». Странник отсматривает следующую пленку. «Его лысина, покрытая капельками пота, блестит в луче кинопроектора». Генерал постукивает длинными пальцами по деревянному подлокотнику и уже в который раз смотрит в пустые глаза мэра, удачно захваченной оператором в последний миг перед взрывом. Чья-то рука резко сдвигает объектив камеры. Она идет по дуге. «Стоп!» — скомандовал генерал. Киномеханик останавливает пленку. «Запусти еще раз!» «Сначала?» с того места, где оператор снимает лицо мэра. «Вам тоже показалось, что он не соображает?» не удерживается от вопроса киномеханик. Генерал смотрит тяжелым взглядом сквозь него и отворачивается. «Не соображает», — думает он, — «это было бы полбеды». Взрывотехники, изучившие остатки адской машины, Утверждают, что в ней не было дистанционного взрывателя. Так что мэр не просто не соображает. Он безукоризненно выполняет заложенную в него программу. Вот он опять поднимает ларец, вот опять его лицо. И тут кто-то отталкивает камеру. «Стоп! Чуть назад!» — опять командует странник. «Еще несколько кадров». Механик вручную отматывает пленку. «Вот здесь». Кадры занимают на экране доли секунды. Руководство завода излучателей, стоящее за отцеплением гвардейцев и ждущее, когда мэр вручит ключ от города, а затем начнет представлять чиновников высокому гостю. «Есть!» – он хлопает ладонью по колену. Жаль поделиться удачей не с кем. Даже ротмистр неожиданно для самого контрразведчика, пришедшийся ему по душе своей первозданной доблестью, в госпитале. «Вот оно», — повторяет странник. «Руководство завода излучателей, замерзшее на экране, начинает кадр за кадром медленно двигаться». Хорошо видно, что почти все в момент, когда ларец со взрывным устройством вылетает из рук мэра, подаются вперед, и лишь один человек, будто качнувшись, уходит за их спины. Нарти Клосс, главный инженер завода. Он точно знает, что сейчас произойдет. Странник поднимает трубку массивного телефона. «Доставить ко мне господина Клосса». «Господин генерал». Голос в трубке кажется расстроенным. «Только что звонили из полицейского отделения. Господин Клосс сегодня не явился для дачи показаний. Его вызвали как свидетеля». «Понятно», — прервал странник. «Полиция отправила кого-нибудь узнать, что с ним случилось?» «Так точно», — рапортует дежурный офицер. «На заводе его нет второй день». Сославшись на перенесенный шок, он попросил направить его в санаторий под городом на десять дней, но туда так и не доехал. А дома? Дома знали, что он едет в санаторий. Служанка вспомнила, что господин Клосс в разговоре с ней совсем недавно описывал, какой прекрасной была столица до войны, и выражал надежду, что скоро, вероятно, сможет вновь увидеть ее. Поскольку это было незадолго до взрыва, служанка решила, что хозяина ожидает перевод в центр. «Есть что-нибудь еще, что мне следовало бы знать?» Дежурный офицер медлит. «Да, господин генерал, только что сообщили, что полчаса назад патруль дорожной полиции обнаружил автомобиль Нарти Клосса на обочине в двадцати фарлонгах от Харрака в направлении столицы». «Ни в машине, ни в округе господин инженер найден не был. В полиции считают, что главного инженера похитили хантийцы». «В машине остались личные вещи». «Позвольте, что я спрашиваю», — жестко повторил контрразведчик. «В машине были найдены личные вещи инженера». Нарти Клосс собирался в санаторий на десять дней. С ним должны были быть чемодан или сумка, что-нибудь такое. «Одно мгновение, господин генерал. Сейчас запрошу протокол». «Нет, господин генерал, вещи также пропали», – спустя минуту доложил голос в наушнике. Значит, хантийцы его не похищали. Я вполне допускаю, что им нужен главный инженер завода излучателей, но им совершенно ни к чему его пижама, зубная щетка и костюм для верховых прогулок».